Глава 5 Тишина в коморке была почти абсолютной, нарушаемая лишь гудением старой люминесцентной лампы и тихим стуком когтей по бетону. Нюхаль. Мой только что призванный фамильяр растерянно топтался рядом. Он периодически тыкал со своей маленькой костяной мордой в разные углы комнаты, обнюхивая ржавые каталки и стопки старых карточек словно надеюсь, что смерть — это что-то материальное, что можно найти за швабрами или под ветхим матрасом. «Знаешь, Нюхаль!» — обратился я к скелету ящерицы, и мой голос прозвучал в мертвой тишине неестественно громко. «В моей прошлой жизни ты был произведением некроманского искусства, легендой. Ты находил мне целые армии мертвецов. Помнишь, битую при костяных холмах? Ты учуял некрополь за 50 лик?» тремя слоями защитных заклинаний. А помнишь того леча-отступника? Ты нашел его след через три проклятых болота. А теперь не можешь найти одного-единственного, умирающего в больнице, которая буквально набита пациентами. То профессиональная деградация или у тебя костяной насморк?» Нюхаль обиженно цокнул челюстью. Звук получился сухой, как щелчок старых кастаньет. Он топнул задней как когтистой лапкой, выпрямился, принимая свою любимую комичную позу суриката, и укоризненно посмотрел на меня своими пустыми глазницами. Зеленые огоньки внутри них на мгновение потускнели от обиды. Затем он демонстративно отвернулся и начал чистить несуществующую чешую на своем костяном хвосте, всем своим видом показывая, что он оскорблен до глубины своей костяной души. «Я вздохнул. 4% При экономном расходе это полтора дня. При активном движении, которое мне предстояло, и того меньше. Нужно было действовать, а не вести светские беседы с реанимированной ископаемой ящерицей. «Не дуйся!» Я поднялся на ноги, отряхивая белый халат от меловой пыли. «У всех бывают неудачные дни, даже у косяных фамильяров с 500-летним стажем. Прости, я погорячился». Нюхаль, кажется, простил. Он перестал чистить хвост и снова посмотрел на меня с ожиданием. Я задумался, почему он ничего не нашел? В прошлой жизни его дар действовал на лиге вокруг. Ответ был очевиден. Я и он были лишь тенями своего былого могущества. Моя сила, питающая его, была ничтожна. А значит, и радиус его обоняния сократился с десятков километров до, в лучшем случае, нескольких сотен метров. Но не нашел никого не потому, что умирающих не было, а потому, что из этой коморки в подвале он просто не дотягивался до основных корпусов. «Так, костяной это мой локатор. Слушай сюда». Я перешел на деловой тон. «План Б. Разгорание идет к Магомету, Магомет пойдет в клинику. И лично проверит каждую палату. Переходим в активный режим поиска». «Сейчас ты становишься невидимым, как совесть аристократа, и ведешь меня наверх. Твоя задача — найти цель, если она все-таки появится. Моя — не спалиться. И умоляю, не греми костями. Если от твоего топота какой-нибудь пациент с инфарктом раньше времени отъедет, я этому, как в прошлой жизни, не обрадуюсь. Понял?» Нюхаль энергично кивнул, и его череп едва не слетел с позвонков он сделал шаг и растворился в воздухе. Только легкое, едва заметное искажение пространства, как дрожание воздуха над раскаленным асфальтом выдавало его присутствие. Отлично. Теперь проблема номер один — охрана. Три часа ночи патологоанатом, разгуливающий по терапевтическому отделению, выглядел бы крайне подозрительно. Нужна была легенда, простая, скучная и не вызывающая лишних вопросов. Я вышел из морга и поднялся на лифте на первый этаж. У поста охраны в небольшом закутке у входа в основное крыло клиники дремал пожилой сторож. Его голова покоилась на скрещенных руках, а рядом на столе стоял недопитый стакан остывшего чая. И лежала раскрытая газета «Медицинский вестник империи». «Идеально! Пожилой, сонный, читает профильную прессу». Значит, не слишком бдительный, уважает рутину и авторитет белого халата. Я заранее приготовил легенду: самую скучную и правдоподобную из всех возможных. Доброй ночи! Негромко поздоровался я, подходя к его столу. Сторож вздрогнул, резко поднял голову и протер глаза. Доктор, куда это мы, на ночь глядя? Он не узнал меня. Его взгляд стал подозрительным. Пациенты спят. И вам, доброй ночи, уважаемый. Прошу прощения за беспокойство. Я постарался придать своему голосу максимально усталый тон. Пирогов, патологоанатомическая Забыл папку с документами по сегодняшнему скрытию. Срочная судебная экспертиза. Я сделал особый акцент на последних двух словах. Они всегда действовали на людей такого типа магически. Лицо сторожа тут же изменилось подозрительно сменила сочувствующим пониманием. «А, судебка!» Он, понимающе кивнул. «Дело серьезное. Эти бумажки. Вечно с ними морока. У нас на прошлой неделе следователи из городской управы до утра сидел. Тоже что-то там сверял. Ладно, проходите, доктор. Только потише там. Ночная смена у нас нервная. Не любят, когда коридорам шаствует. Постараюсь быть тише мыши, пообещал я и прошел мимо него в тихий, полуосвещенный коридор. Удивительно, как магия слов, бюрократия и экспертиза действуют на людей лучше любого гипноза. Главное говорить уверенно и смотреть устало. Сразу вызываешь доверие. Я шел по спящей клинике, а рядом со мной, невидимой тенью, скользил Нюхаль. Наша охота началась. Коридоры ночной клиники представляли собой царство тишины и полумрака. Дежурные лампы, горевшие в полсилы, отбрасывали длинные искаженные тени, превращая обычные каталки и медицинские стойки в силуэты причудливых зверей. Впереди, в конце длинного коридора, показалась пожилая уборщица. Сгорбленная фигура в синем халате. Она медленно двигалась с ведром и шваброй, напивая себе под нос старый, заунывный мотив. Скрип ее тележки был единственным звуком, нарушавшим ночную тишину. И тут, когда мы почти поравнялись с ней, ведро на ее тележке внезапно дернулось и с грохотом опрокинулось. Грязная мыльная вода хлынула по свежевымутому полу. «Ах ты ж нечистая сила!» — скликнула женщина, испуганно подпрыгнув. «Опять? Говорю же, третий раз за неделю!» Я мысленно послал нюхлю... Такой заряд раздражения, что он, будь у него плоть, наверняка бы икнул. Ну, конечно, Нюхаль, вместо того, чтобы искать умирающих, ты решил поиграть в полтергейста с местным персоналом. Гениально! Если она сейчас вызовет экзорциста или, что хуже, охрану, нам обоим не сдобровать. Придется изображать сочувствие и скептицизм одновременно. Позвольте помочь. Я поспешил к ней, подхватывая с пола упавшую швабру. Ой, доктор, не надо, что вы! Засуетилась уборщица, пытаясь отобрать у меня швабру. «Я сама! Это все они!» «Они?» — уточнил я, помогая ей собрать мокрые тряпки. «Привидения!» — она понизила голос до испуганного шепота. «Говорю же начальству, нечисто тут. Особенно на этом этаже, возле терапии. И возле морга тоже. Они смеются, старые дураки!» На прошлой неделе у медсестры Зиночки очки с носа слетели сами по себе. Прямо в суп. Она, между прочим, за них кругленькую сумму отдала. Я покосился на пустое пространство рядом с опрокинутым ведром. Легкое дрожание воздуха, которое видел только я, сместилось влево. Фамильяр явно веселился, прячась за стойкой для капельниц. В больнице я изобразил на лице максимальный скепсис, приправленный покровительственной улыбкой. «Не может быть. Это просто сквозняки. Старое здание, вентиляция, барахлит. Вот и создаются завихрение воздуха. Классическая аэродинамика». «Сквозняки ведра не опрокидывают», — упрямо заявила женщина, ужимая тряпку. «И очки в суп не роняют. Вот увидите, доктор. Еще припомните мои слова, когда столкнетесь с ними нос к носу. Если бы ты знала, дорогая, что твое привидение сейчас стоит в метре от тебя...» и, судя по колебаниям воздуха, буквально давится беззвучным костяным смехом. Женщина смотрит на меня с благодарностью за помощь. Интересно, засчитывается ли спасение от воображаемых призраков в сосуд? А от настоящих? Надо будет проверить. Поднявшись на третий этаж, где располагалось терапевтическое отделение, я двинулся по боковому коридору. Нюхаль невидимой щейкой, скользил впереди, заглядывая в приоткрытые двери палат но аура смерти нигде себя не проявляла. Я прислушивался к каждому шороху, тихому стону пациента, скрипу кровати, шагам дежурной медсестры где-то в отдалении. И тут из-за угла вышла она. Я едва не столкнулся с Варварой. Она несла серебряный поднос с лекарствами, ровные ряды пузырьков, ампул, шприцев, ночная смена. При виде меня она вздрогнула так, что поднос в ее руках опасно накренился. Я рефлекторно шагнул вперед и успел подхватить соскальзывающую картонную коробку с ампулами за мгновение до того, как она полетела бы на пол. «Осторожнее!» — сказал я, возвращая лекарство на место. Святослав? она смотрела на меня с изумлением, смешанным с тревогой. Ее глаза казались огромными в тусклом свете коридора. «Ты что здесь делаешь ночью в терапии?» «Работаю», — пожалая плечами. Мертвый, знаешь ли, не придерживается собственного расписания. Иногда приходится задерживаться. Но морг в подвале, — напомнила она, все еще держа под нос двумя руками, словно щит, отделяющий ее от меня. Большое здание, заблудился. Соврал я самым невозмутимым видом, на какой был способен. Искал кабинет доктора Мертвого, чтобы сдать отчет, свернул не туда. Варвара прищурилась, в ее глазах читалось явное недоверие. Заблудился? в Три часа ночи в отделении, которое находится на четыре этажа выше твоего рабочего места, здесь все коридоры одинаковые. Я развел руками. Зеленые стены, тусклый свет. Легко потеряться. Наступила напряженная пауза. Мы просто стояли и смотрели друг на друга, и в этой тишине почти слышал, как в ее голове проносится подозрение. И тут нюхаль решил что обстановка недостаточно напряженная. Я почувствовал, как невидимый проказник рядом со мной буквально задрожал от сдерживаемого смеха. И он решил действовать. На одно крошечное мгновение прямо за плечом у Варвары из воздуха соткалась костяная морда с горящими зелеными глазами, щелкнула челюстью и снова исчезла. Варвара дико вскрикнула и подпрыгнула на месте. Поднос качнулся, и одна из ампл все-таки соскользнула, и со звоном разбилась о кафельный пол. «Что такое?» — спросил я, изображая искреннее беспокойство и бросая испепеляющий взгляд в сторону невидимого фамильяра. «Я? Мне показалось...» Она часто заморгала. Ее лицо было бледным, как мел. «Что-то было за мной зеленое». «Зеленое?» — я демонстративно... Оглядел пустой коридор. «Ничего не вижу. Может, отражение от дежурной лампы?» «Ты устала. Тебе нужно отдохнуть». <звачу> «Да», — кивнула она, все еще испуганно оглядываясь через плечо. «Наверное, вторые сутки на ногах. Прости, мне пора». Она почти бегом скрылась за поворотом. «Нюхаль, клянусь костями всех своих предков». Если ты еще раз так подставишься, я разберу тебя на запчасти и сделаю из тебя учебное пособие по анатомии ячериц для первокурсников. Ты меня понял?» Я мысленно закончил свою воспитательную беседу и уже собирался двинуться дальше, как вдруг почувствовал знакомое изменение в поведении фамильяра. Легкая вибрация в воздухе рядом со мной прекратилась. Нюхаль замер. Я обернулся в ту сторону, куда убежала Варвара. На долю секунды, словно сбой в реальности, материализовался полупрозрачный силуэт нюхля. Он замер, подняв свою когтистую лапу и указывая прямо в конец коридора, на дверь одной из палат. Его зеленые огоньки в глазницах вспыхнули ярко, как сигнальные огни, а затем он также быстро растаял в воздухе. Он нашел. В этот самый момент, словно подтверждая его находку, из той самой палаты донесся отчаянный женский крик. «Помогите кто-нибудь сюда!» Варвара, которая, видимо, только подходила к сестринскому посту, тоже услышала крик и бросилась на звук. А я, уже не таясь, быстрым шагом последовал за ней. Это был не просто шанс, это была цель. В палате царила атмосфера контролируемой паники. Яркий свет был включен, мониторы у кровати пищали с пугающей частотой. У самой кровати стояла Ольга, одна из близнецов Поляковых, моя бывшая однокурсница. Она склонилась над пожилой мужчиной, который хрипел, судорожно хватаясь за грудь. Его лицо уже приобрело нездоровый синюшный оттенок. «Острый коронарный синдром!» — выкрикнула Ольга, увидев Варвару. Ее руки в стерильных перчатках дрожали. «Нитроглицерин не помогает, морфин тоже!» «Где дежурный врач?» — спросила Варвара, на ходу ставя поднос на столик и хватая тонометр, чтобы измерить давление. «На вызове!» Авария на садом кольце, там массовое поступление. Ольга металась между пациентом и шкафом с препаратами. Давление падает, 100 на 60, пульс 140. Я активировал некроманское зрение. И сразу понял, они не правы. Потоки живы в теле пациента были в полном хаосе. Но это был не тот хаос, что при инфаркте. Там энергия просто угасает, как фитиль, которому не хватает масла. Здесь же она билась беспорядочно, как обезумевшая птица в клетке, словно что-то постоянно подстегивало сердце извне, заставляя его работать на износ. Я смотрел на эту суету и понимал, они лечат не то это, не сердце, точнее, не только оно. Потоки живые в теле пациента не просто бились в хаосе, они были закручены, словно кто-то или что-то создало энергетический вихрь прямо в его груди который и заставлял сердце сходить с ума. Это не классический инфаркт. Это магический сбой или целенаправленная атака. ККГ показывает тахикардию с широкими комплексами. Варвара сорвала с аппарата длинную ленту и пыталась на ходу ее расшифровать. «Может, желудочковая?» «Лидокаин водила! Без эффекта!» Ольга была на грани истерики. «Кардарон тоже!» Они перепробовали все стандартные методы. Нитраты, антиаритмики, обезболивающие. Но пациент продолжал задыхаться. Его глаза закатывались, а писк монитора становился все более прерывистым и тревожным. Ольга в отчаянии обернулась и наткнулась взглядом на меня, стоящего в дверях. В ее глазах была мольба о помощи, обращенная к любому, кто носит белый халат. Пациент умирал. И это был мой шанс. Пока Ольга и Варвара суетились, пытаясь спасти пациента, мой взгляд зацепился за изножье кровати. На ней среди стакана с водой и пачки салфеток лежала толстая потрепанная папка «История болезни». Не раздумывая, я сделал два шага вперед и, отстранив Ольгу, схватил ее. «Ты что делаешь?» Ольга резко обернулась ко мне. Её лицо было искажено смесью страха и возмущения. «Это конфиденциальная информация. Ты не имеешь права, ты из морга». «Лучше нарушением протокола, чем протокол вскрытия!» Отрезал я, и мой голос прозвучал холодно и резко, как удар скальпеля. Меня не волновали их правила, когда на кону стояла жизнь. И моя, и этого бедолаги на койке. Я начал лихорадочно листать страницы. К счастью, учиться я умел всегда. Даже в прошлой жизни способность обрабатывать и запоминать огромные объемы информации была одним из моих главных талантов. За последние месяцы, проведенные за учебниками, в своей комнате, мой мозг впитал медицинских знаний больше, чем средний студент за 5 лет. Он работал как идеально отлаженный механизм, просеивая данные с бешеной скоростью. Пролистывая листы, мой взгляд скользил по строчкам, отсеивая информационный мусор. Жалобы на кашель пятилетней давности, банальные ОРВИ, назначение витаминов. Я искал не очевидное, а аномалию ту самую тонкую, почти невидимую ниточку, за которую можно было потянуть, чтобы распутать весь клубок. Анализы, назначения, осмотры — все было в пределах нормы для его возраста. Гипертония, аритмия — стандартный букет. Но это не объясняло такого яростного, неконтролируемого приступа. «Стоп! Вот оно! Биохимия крови годичной давности!» Анализ, засунутый в самый конец папки, почти забытый, с пометкой «Повтори через полгода». Чего, судя по всему, сделано не было. Метанефрины, Повышены в три раза. Незначительно, чтобы бить тревогу тогда. Но для меня, видевшего закрученные потоки живы, это было как неоновая вывеска в темном переулке. «Вот!» — якнул пальцем в строчку, почти поднеся папку к лицу Ольги. Феохромоцитома Это не сердце!» «Что?» — она смотрела на меня, как на сумасшедшего. «Какая, Фео, опухоль надпочечников!» Я бросил папку на кровать, переходя на язык команд. Мое объяснение было не лекцией, а приказом к действию. Доброкачественная, но она выбрасывает в кровь катехоламины. адреналины и норадреналин в лошадиных дозах. Это они устраивают бурю в его организме. Поэтому ваше стандартное лечение не работает. Вы тушите пожар водой, когда нужно перекрыть газ. Нужны альфа-блокаторы, немедленно. Финоксибензамин, 10 миллиграмм, скомандовал я. У, у нас нет. Ольга метнулась к шкафу. Ее руки дрожали, когда она перебирала коробки. Это редкий препарат, его заказывают индивидуально. Тогда фенталамин, быстро. Он должен быть. Есть. Варвара, стоявшая ближе, выхватила с полки нужную ампулу. «Но дозировка! Какая дозировка?» 5 миллиграмм внутривенно, медленно!» Я подошел почти вплотную, контролируя их действия. «И готовьте бета-блокаторы. Пропронолол. Они понадобятся потом, чтобы стабилизировать сердце». Ольга на мгновение замерла. Ее глаза были полны ужаса. Она посмотрела на меня, потом на умирающего пациента, потом снова на меня. — Но если ты ошибаешься, — прошептала она, — это убьет его. Ведение альфа-блокаторов при обычном инфаркте вызовет необратимый коллапс. Мы его просто прикончим. Если я ошибаюсь, он умрет чуть быстрее. Мой голос был единым. Если я прав, он выживет. Выбирай, время идет. Это был ультиматум. Варвара, не дожидаясь решения Ольги, уже с хрустом сломала горлышко ампулы, и дрожащими руками набирала прозрачную жидкость шприц. Ее решимость, кажется, подстегнула и Ольгу. Она наложила жгут на руку пациента и начала искать вену. «Медленнее!» — командовал я, стоя у них за спинами. «Еще медленнее! Следите за давлением!» Сначала ничего не происходило. 5 секунд, 10 Я почти слышал, как тикает мой собственный таймер. А потом, словно невидимый ураган, в его груди начал стихать. Судорожные, лающие хрипы сменились глубоким, шумным дыханием. Синева на лице начала отступать, сменяясь мертвенной бледностью, а затем — слабым, едва заметным румянцем. Яростный писк монитора из панической трели превратился в ровный, уверенный, успокаивающий ритм. «Давление — Давление? — спросил я, не отрывая взгляда от лица пациента. — 130 на 80. Удивленно, почти шепотом ответила Варвара, глядя на экран тонометра. Стабилизируется. Пульс снижается, добавила Ольга. Ее голос дрожал от облегчения. 110. «Сто 190. Сто Пациент открыл глаза. Мутный, бессмысленный взгляд сфокусировался сначала на потолке, потом на наших лицах. Что... Что со мной было? Прохрипел он. «Приступ!» — мягко сказала Варвара, управляя его одеяло. «Но уже все хорошо, вы в безопасности». «Спасибо!» — он перевел взгляд на меня. Он не знал, кто я. Он видел лишь человека в белом халате, который стоял рядом. «Спасибо вам, доктор!» «Я думал... Я думал, это конец!» И в этот момент меня накрыла. Волна благодарности была не просто теплом. Это был жар, поток расплавленного серебра, вливающийся в мой исохший сосуд. 15% чистый, концентрированный стопроцентной признательности за спасение от мучительной ужасной смерти. Я почувствовал, как холод, сковывавший меня, отступает, как возвращается сила, как мышцы перестают быть ватными. 19% я снова могу планировать дальше, чем на сутки. Медленные, размеренные аплодисменты раздались от дверей. Звук был оглушительным в наступившей тишине. И все резко вернулись. В проеме стоял мужчина лет 50 в безупречном, темно-синем костюме. Несмотря на поздний час, он выглядел так, словно только что вышел из своего кабинета. А не был поднят с постели. Седые виски, дорогие часы на запястье, а взгляд умный, пронзительный и абсолютно холодный. «Браво, молодой человек!» произнес он, плавно входя в палату. «Диагностика феохромоцитомы по старым анализам во время гибертонического криза — это высший пилотаж. Многие опытные терапевты не додумались бы». Ольга и Варвара синхронно выпрямились, словно солдаты перед генералом. Их усталость и облегчение мгновенно сменились напряженным вниманием. «Петр Александрович!» выдохнула Ольга. «Мы не знали, что вы в клинике». А иначе они бы позвали более опытного специалиста. «Работал с документами», пояснил он, не сводя с меня своего изучающего взгляда. Услышал шум, решил проверить. Он подошел ближе, игнорируя девушек, и протянул мне руку. «Петр Александрович Сомов, заведующий терапевтическим отделением. А вы? Я пожал протянутую руку. Крепкое, уверенное рукопожатие человека, привыкшего держать все под контролем. Святослав Пирогов. Патологоанатомическое отделение», — представился я. «Что ж, Святослав, Сомов улыбнулся, и в этой вежливой улыбке было что-то хищное, расчетливое. «У меня к вам предложение, от которого, я думаю, вы не сможете отказаться». «Очень интересно. Я пришел сюда на охоту» но, кажется, сам стал объектом интереса для более крупного зверя. И, судя по испуганным лицам Варвары и Ольги, предложение от заведующего терапии Сомова — это не то, от чего можно просто отмахнуться.